Вместе с растерявшейся няней, крепко держащей Стефана за запухленькую ручонку, и с Джулианом, быстро шагающим рядом с ней, она едва не выбежала из вокзала. — О, побыстрее! — нетерпеливо торопила она мужа, когда он остановился около стоянки такси, дожидаясь носильщиков с багажом. — Как думаешь, мама и Катерина уже ждут нас в отеле «Негреска»? — Полагаешь, они узнают тебя в таком виде? — насмешливо сказал Джулиан. Наталья провела рукой по своей новой прическе. На макушке волосы лежали тщательно зачесанные, а ниже, из-под вышитой повязки, щегольски охватывающий голову, на индийской манер выбивались непокорные черные локоны. Вишневое пальто и платье также выглядели очень модно, прямой фасон, без малейшего намека Наталью. На шее был повязан длинный шарф из черных соболей, концы которого сзади доходили до края одежды. Наталья хихикнула, вспомнив прежние баталии, возникавшие по поводу ее нарядов. «Однажды я захотела надеть бальное платье из потрясающей, изысканной сиреневой парчи, но ни Катерина, ни Хельга не разрешили мне это сделать», — сказала она, пока в такси грузили их багаж. «И я вынуждена была надеть скромное белое платье, украшенное бутонами роз». Это было в тот вечер, когда мама устраивала летний бал. И тогда же ты сделал мне предложение. Джулиан почувствовал, как при этих воспоминаниях у него от волнения перехватило горло, но он постарался этого не выказать. Слава Богу, что они отговорили тебя от сиреневого платья. Если бы ты его надела, я, вероятно, предпочел бы вицу. Смеясь, они сели в такси, Стефан устроился на коленях у Джулиана. Тот был счастлив, хотя Наталья так ни разу не сказала, что его любит. Он ничуть в этом не сомневался. Перед ним открывалось великолепное будущее. Он демобилизовался. его ждала блестящая карьера дипломата. У него будут еще дети, может быть, мальчика, может и девочка, — А вот и отель Негресска, радостно воскликнула Наталья. — Мы прибыли. О, посмотри, не видно ли в каком-нибудь окне маму. Когда они вышли на яркое зимнее солнышко, Стефан запрыгал от радости и взволнованно закричал. — Море, мама! Море! Впервые Наталья не обращала на него внимания. Если бы ее узкая юбка позволяла ей бегать, Она, наверное, бросилась бы бегом в роскошный вестибюль. «Ну, скорее же!» — снова молила она Джулиана. «Скорее, скорее, скорее!» Они поспешили в отель, оставив няню со Стефаном и не заботясь о багаже. В вестибюле не было видно знакомых лиц, и сердце Натальи тревожно забилось. «Что, если их здесь нет?» Она знала, что отец, как сказал Джулиан, сразу с острова поедет в Белград. Что, если Катерина и мама решили отправиться с ним и ждут ее там? Неужели все ее надежды на встречу с родными через несколько минут окажутся напрасными? Жулиан подошел к стойке портье, и когда он повернулся к ней, она с облегчением увидела, что он улыбается. Твоя мама и Катерина пьют чай в солнечной гостиной. Талья закрыла глаза мысленно благодаря Бога, затем нетерпеливо спросила, «А где эта солнечная гостиная? На каком этаже? Попроси посыльного немедленно отвезти нас туда. Пожалуйста, Джулиан, пожалуйста!» «Посыльный не нужен», — сказал он, беря ее под руку. «Я часто бывал здесь в детстве с моими дедушкой и бабушкой». С этими словами Джулиан повел ее через вестибюль к большой, ярко освещенной комнате, обставленной пальмами в огромных горшках, с вьющимися по стенам виноградными лозами, отчего комната была похожа на оранжерею. Переступив порог, Наталья заметила на стенах большие зеркала в золотых рамах, а под ногами холодный розовый мрамор. Затем она увидела дорогих ей людей. Они сидели за небольшим круглым столиком в дальнем углу гостиной. На матери было светлое шелковое платье, а темные волосы были стянуты в изящный греческий пучок. Катерина в длинной яркой юбке и в кремовой шелковой блузке с открытой шеей, рукава которой были изящно отделаны оборками у запястий, выглядела так элегантно, что на какое-то мгновение Наталья засомневалась, действительно ли это ее сестра. Затем Катерина повернула голову к двери, и глаза их встретились. Наталья радостно вскрикнула, не обращая внимания на изысканно одетых людей за другими столиками, забыв о своей узкой юбке, о правилах хорошего тона, она пустилась с бегом. Сквозь слезы счастья Наталья увидела, что Катерина и мать поднялись, и сестра бросилась ей навстречу. Официанты... С опаской уступали ей дорогу, руки сестер сомкнулись, и, казалось, годы разлуки ушли в прошлое, как это было при встрече Натальи с Джулианом. — Наталья, Наталья, неужели это вправду ты? — говорила Катерина одновременно, смеясь и плача, — твоя прическа выглядит чудесно. Ох, как я по тебе соскучилась, ты просто не представляешь! Пожилая пара за ближайшим к ним столиком предусмотрительно придержала вазу с пирожными, опасаясь, что она может опрокинуться от таких бурных излияний чувств, и с интересом наблюдала за встречей сестер. Наталья услышала позади себя звук нетвердых шажков Стефана и его голосок. «Мамочка, пойдем посмотрим на море!» Катерина оторвала свой взгляд от Натальи, и перевела его на племянника и на высокого, широкоплечего мужчину, подхватившего его на руки. Наталья же с влажными от слез глазами смотрела на мать. "Мама", сказала она сдавленным голосом, оставив Катерину и нерешительно приближаясь к Зите. "Мама". Наконец мать смогла ее обнять. Наконец кончилась их длительная и мучительная разлука. — Думаю, надо заказать шампанское, — сказал Джулиан, продолжая держать Стефана на руках и провожая Катерину назад к столику. Он повернулся к няне, стоявшей с красными от смущения щеками. Она была явно недовольна таким неприличным проявлением чувств. — Было бы неплохо! — Если бы вы осмотрели заказанный нами номер и проверили, готова ли кроватка для Стефана, — вежливо сказал Джулиан, понимая ее смущение. — Сейчас я представлю малыша его бабушке и тете, а потом приведу наверх. Няня кивнула в знак согласия и с облегчением покинула гостиную, очень признательная Джулиану, который вел себя как истый англичанин. Наталья и Зита уже сидели рядом. Взявшись за руки, Зита смотрела на Стефана. — Так, значит, ты Стефан? — мягко сказала она, протягивая к нему свободную руку. — Может быть, подойдешь поближе и поздороваешься со мной? Я давно хотела с тобой познакомиться. Стефан радостно протянул ей свою пухлую ручку. — Я хочу посмотреть на море. — откровенно сказал он. — Хочу увидеть волны. Зита улыбнулась, и Наталья впервые заметила паутину морщинок на тщательно напудренном лице матери. Она быстро взглянула на Катерину. Та стояла рядом с Джулианом, и внезапно Наталья увидела явное напряжение на внешне спокойном лице сестры. — Теперь все в прошлом. Оживленно заговорила Наталья, — с нами больше не произойдет ничего ужасного. Катерина улыбнулась, но в ее глазах под густыми ресницами затаилась боль. Подошел официант с шампанским, и Наталья сказала, — Я всегда надеялась, что мы соберемся все вместе в коноке, чтобы выпить шампанского за встречу. Все промолчали. Наталья улыбнулась, зная, что всем тоже хотелось бы встретиться в Белграде, а не в Ницце. Впрочем, неважно, — философски заметила она, наклоняясь к Стефану и усаживая его себе на колени. — Наша следующая встреча будет в Белграде. Зита с ужасом посмотрела на Джулиана поверх склоненной головы Натальи, поняв по его исполненному муки взгляду, что он еще ничего не сказал жене о ее положении. Она сказала немного неуверенно, «Наверное, Петр уже проснулся, и надо привести его сюда. А потом я поведу детей к морю, чтобы показать его Стефану». Зита снова повернулась к Джулиану. «Не хотите ли пойти с нами?» Он кивнул, понимая, что у моря, они смогут поговорить с глазу на глаз. Катерина с трудом удерживалась от слез при мысли о том, что Наталья, неведомо уготованное ей будущее, и догадываясь о намерениях матери, Джулиана сказала, «Я иду за Петром. Хочешь пойти со мной, Наталья?» Наталья сразу вскочила. Конечно, ей хотелось пойти с сестрой. И не только потому, что она с нетерпением ждала встречи с племянником, Ну и потому что ей хотелось расспросить Катерину о ее бывшем муже, узнать, когда и где та познакомилась с майором Злариным и почему они так поспешно поженились.